Однако достигнув кар, римская армия могла отдохнуть, спокойно реорганизоваться и без большой опасности возвратиться по уже пройденной дороге, где парфяне не могли бы их долго преследовать вследствие недостатка воды и оружия. В этот момент парфянский главнокомандующий действительно сильно боялся, что враг ускользнет от него по прежней дороге. К несчастью, совершенно деморализованные поспешным отступлением, оставлением раненых и уничтожением заблудившихся ночью когорт, солдаты и офицеры не понимали, что главная опасность миновала. Они возымели такой страх к парфянам, что не хотели более выходить из города на равнину. Военный совет решил просить помощи у армянского царя и ждать в карах прибытия этой помощи, а затем отступить, вероятно, через Армению. Парфянский главнокомандующий, подошедший под самые стены кар, узнав, что армия так деморализована, постарался хитростью одержать окончательный успех, которого не достиг силой. Он дал знать римским солдатам, что позволит им свободно уйти, если они согласятся выдать им кассия и краса. Ловушка была очень ловкой. Если бы солдаты возмутились и захватили в свои руки двух наиболее способных вождей, Сурени было бы легко уничтожить всю армию но римская дисциплина была слишком прочной. Вероломный совет не был выслушан, и уловки Сурена не привели бы ни к чему, если бы вожди римской армии сохранили больше спокойствия и больше доверия к своим солдатам. Узнав, что эмиссары Сурена стараются возмутить армию, они потеряли голову и не хотели ни минуты оставаться в карах, боясь, что измученные столькими испытаниями войска наконец позволят себя увлечь. Поколебленный просьбами офицеров, Красс изменил свое решение и дал приказ отступить, не дожидаясь помощи армянского царя в получении который был, впрочем, не уверен. Касси советовал отправиться по той дороге, по которой пришли. Но Красс, или обманутый карием Андромахом, или не желая рисковать на равнине своими силами, решил идти по горной дороге через Армению. Римская армия направилась к горам. Идя почти всегда ночью, выбирая самые трудные дороги и самые болотистые места, куда парфянский царь не мог двинуть свою кавалерию. Еще бы одно последнее усилие, и римская армия была бы спасена. Но вместе с утомлением возрастала и нервозность солдат, и раздражительность офицеров. Между вождями больше не было согласия. Крас потерял свою твердость в решениях и свое влияние на офицеров. Однажды произошло бурное объяснение с Кассием, который не переставал все критиковать. В гневе Крас ему сказал, что если он не хочет следовать за ним, то может взять эскорт и удалиться куда ему угодно. Касси тотчас же принял это предложение. С пятьюстами всадников он возвращается в Кары, откуда по прежней дороге направился к Ефрату. Так раскололась армия. Несмотря ни на что, Крас продолжал свой путь. Вождь Парфян видел, что он готов ускользнуть от него, потому что были близки горы. Тогда он придумал последнее вероломство, не желая возвращаться без окончательного успеха ко двору. Утром он отправил послов к римскому лагерю сказать, что желает вступить в переговоры с Красом относительно заключения мира. Опасаясь засады, Крас, видевший теперь отступление обеспеченным, ответил отказом. Но когда утомленная армия узнала, что она может надеяться на спокойное отступление, Она не захотела ничего слушать и угрожала возмущением, если Крас откажется вступить в переговоры. В этот ужасный час ни его имя, ни его возраст, ни его почти священное звание императора, ни огромные оставленные им в Италии сокровища не послужили ни к чему. Крас, несмотря на свои недостатки, был человек энергичный. Он не колебался перед внезапно явившейся смертью перед горами Армении. Далеко от своего семейства, своего дома и Рима, подобно преступнику, которому остается только несколько минут на приготовление. Он созвал офицеров, сказал им, что идет на свидание и что знает об угрожающей ему засаде, но предпочитает быть убитым парфянами, чем своими солдатами. Он отправился с конвоем и был убит 9 июня. Крас был очень одаренный человек, очень умный, очень деятельный, хотя не очень великодушный и слишком эгоистичный. Он вел эту войну с большой ловкостью, но поспешность, слишком большая вера в себя и некоторая нерешительность в приготовлениях, военный беспорядок эпохи, наконец, стечение несчастных случайностей, приготовили участь, которой Цезарь только чудом избежал в войне против Гельветов. Умирая таким образом, он искупил свои многочисленные ошибки и тщеславие всей Италии. Его голова была отрезана и послана ко двору парфянского царя. Его тело осталось непогребенным. Армия, оставшаяся без вождя, рассеялась. Много солдат было убито. Слабые остатки Великой Армии, перешедшие через Ефрат, добрались до Сирии. Известие об этом поражении пришло в Рим в июле, когда после семимесячной анархии готовились провести выборы на государственные должности этого года. Беспорядок увеличивался самим обсуждением вопроса о его прекращении. Одни хотели восстановить должность консула Древнего Рима, Другие предлагали назначить диктатором Помпея. Это предложение казалось наилучшим, но в последний момент Помпей отказался, страшась общественного мнения, ненавидящего это имя со времен Суллы. Он согласился только ввести в Рим солдат своей армии. Были выбраны в консулы Марк Валерий Мессалла и к ней домини Кальвин. Легко представить, какое волнение в Италии вызвало известие о смерти Краса, пришедшая сейчас же по окончании беспокойного выборного скандала.